Глава девятая У меня оставалось всего 502 очка здоровья в этой свинокутерьме. На душе уже был покой и дзен, в мыслях пустота и толерантность. Руки работали, тело выполняло приёмы, но я уже полностью смирился со своей унизительной кончиной. Ни в блеске славы, ни в бою с высшими силами а лишь от потока поросят, ставшего бесконечным подеем нашей великой мудрицы. Ну что же? На хоть помираю, прикрывая отход своих девчонок. Мелочь, да приятно. Хотя смерть от тысяч ударов грабельками и лопатками наверняка будет очень неприятной. Это когда очки здоровья кончатся. А потом мне врезало по ушам, не сильно, но чувствительно, сбрасывая тупение от бесконечно повторённых движений. Мимик форму наносит вам 131 единицу урона приёмом Ужасный куплет. Что? Срочно жар души, срочно изделие. Я хотел попытаться уйти в пламени страсти, но теперь свинки вокруг меня сдохли моментально, не выдержав акустического удара. Тут же посыпались новые, только вот потроха скрутило приступом небыкновенного страха. Лилит Митрагат наносит вам 44 единицы урона приёмом Аура жути. Вот теперь накатывающие свинки помирали всё дальше и дальше от меня, видимо, в зависимости от того, насколько ближе подходила суккуба, а значит, ещё жар души. Только что это? Как это? Додумать не вышло, так как у моего зада, едва его не задевая, появился толстенный гудящий луч золотой энергии, уходящий вдаль. Штука выглядела очень грозно, пыхая протуберанцами и сверкая, поросята сгорали, едва к ней прикоснувшись. Не успел я облегчённо выдохнуть, как от появления луча так и от того, что он меня не коснулся, как луч, слегка сдвинувшись, так и коснулся. Больно!» Взвыв, я прыгнул вперёд, впечатывая стенку коридора. Зад пылал во всех смыслах. «Прости, мач!» — донеслось до меня. «Я случайно!» «Рюка Кокорота наносит вам 430 единиц урона приёмом ярости Кирцуны». «По краю ведь прошёл по-самому!» Да и зачем этот луч смерти, когда вон, идущая походка от бедра ссыкуба, просто душит всю поросячью конницу и рать просто своим присутствием? Ай! Снова ужасный куплет! Не выдержав, я заорал, косясь на гуляющий по коридору луч. «Вы меня добить решили?» «Нет, спасаем!» — был дружный девичий хор в ответ. «Так мило. Если бы не обожжённый зад, я бы даже прослезился». Но, как говорится, своя жопа ближе к телу. Правда лечить её жаром души вызывало у меня лёгкую, но устойчивую истерику, от чего я тихо истерически хихикал. Ожоги на жопе жаром после свинок с пипидастрами. Сука, убейте меня кто-нибудь. Этот мир совсем неправильный. В общем, меня спасли, совсем спасли. И даже продолжили спасать после того, как я выпал в неадекват. Лелец стояла, сложив руки под грудью и долбя аурой Мемка пещала свои мерзкие куплеты, саяко гоняла руиуку, пытающейся в ней влаткнуть куда-нибудь свой луч любви и вопрошающей банки с маной. Она счастлива, как 33 мартышки под кокаином Матильда, вовсе лечила нашу честную компанию, кроме меня, получающего периодические повреждения от массовых способностей Бардессы и Суккубы. Ух, успел промолвить я, присев у стенки на свежевылеченный орган, как тот же получил удар в грудную кирасу отпавшей мне на грудь медалью Матильды провыв нечто вроде ты живой, она наошиб полезла выше, душить меня в объятиях. К счастью, в этом нелёгком деле ей здорово конкуренцию составили и остальные. К несчастью, одной из первых была Кицуны, начавшая уверенно выдавливать из меня жизнь. Даже Сая, какие-то нусо в эту кучу мало, предварительно кинув в коридор метель. Долго на мне никто висеть не стал, просто потому, что периодически дрыгающая нас всех аура ужаса как-то быстро снимала с души прекрасные порывы. Но тем не менее, момент был очень трогательный, особенно когда мне на голову опустилась шляпа Сэяки, став нежно покусывать макушку. «А вот от кого, кого от неё не ожидал. Как, выкликнул я, просящийся на язык вопрос, подразумевая им всё и сразу. А ты на уровень свой глянь, ехидно ответила мне Сэяка, неприлично себя почёсывая и щурясь на дохнучих свинок, продолжающих сыпаться своим бесконечным потоком. Посмотрел звонка и мучительно икнул. Всё глаза в кучу, сел там, где стоял. Нужно было много думать. Задействовать сверхество мне не дали, пихнув в бок. Подняв глаза, я посмотрел на сурово выглядечую демонессу. "Мач, соберись", лелет была злобно. "Всё потом. Нам нужно как можно скорее сломать портал". Саяка сняла гайку, посмотрела на свиней и сказала, что их будет всё больше и больше. "Но хоть шанс у нас есть". Звул: "Я тыче пальцем в сторону окна статуса. Нет", рявкнула Сека. "Всё очень плохо. Наших приёмов хватит". "Да что случилось-то может? Не допонял я", попутно надевая шлем и доставая топор со щитом. "Напор свиней из портала станет настолько большим, что из-за их мёртвых туш мы физически не сможем к ним подойти, сколько бы их ни убивали. Вообще не сможем", пояснила Мимика, издав очередной ужасный куплет. "Но затем нас просто начнут выдавливать трупами, и конец миру". Аргументный аргумент. Идём, девчонки, резко перебылся я. И мы пошли. Попёрли, можно сказать, вперёд и без песни, если не считать за такую ужасные куплеты, изрыгающие их мимику, я, кстати, нёс на руке, на вроде настоящей кошки. А позади шли женщины и утконосы. Почему так? Чтобы не мешать Матей лечить остальных идущих позади, а самому иметь возможность в любой момент совершить рывок привнося в свинячьи массы высокое искусство массового разрушения. Заодно бронепоезд имени меня, великолепного, расталкивал вовсе стороны дохлые испарящиеся тушки бесконечных монстров, прокладывая дорогу для меня и дам. Впереди были свиньи в комбинезончиках. Мы видели практически только их. Они накатывали уже не волнами, а одним однообразным потоком, который мы уничтожали дочисто, идя ему навстречу. «Мы шли, шли и шли!» На встречу валили монстры, тут же умирающие от ауры, приёмов и заклинаний. В какие-то моменты нас отталкивало потоком живых и мёртвых тушек назад, но Ниист, ветеран, помогал прочистить эти узкие места и прорваться дальше до широких, где убийения просяд вновь набирало достаточные масштабы, чтобы продвинуться ещё немного дальше. Каждую секунду от нас умирало несколько десятков, а иногда и сотен гуманоидных хлюшек. Происходящее было жуткой скукотищей. Мы зевали по очереди и хором, правда, просто потому, что уже изрядно вымотались. Да и жрать зелье, как в начале всего вот этого вот, тоже утомило неслабо. Деваться было некуда, особенно когда вредный Саякин голос вовсю поторапливал злословие, что если мы опоздаем, то опоздаем так, как никто, потому как администратор, единственная сущность, имеющая возможность решить свиноапокалипсис, решить его не может по причине прибитости к стене в замке Шварцдатта. Княц близок. Оптимистичный крик суккубас легко вывел меня из монотонного ступора в заинтересованное состояние. Но сориентировавшись, я понял, что Лилит имела в виду совсем не то, что хотелось бы. Она говорила о: "Да. Я тоже узнаю этот камень", радостно добавила Кицунэ, задорно морща дубиной, раскидывающей мешающие нам идти трупики. "Мы близко. А 8 марта близко-близко", забурчал я, раздвигая том зарежье поджаренных свинок. Расти, расти, моя пиписка. А что делать-то будем? Сейчас дважды повернём налево, послышался в ответ голос нашей демоницы. И окажемся прямо напротив потока из портала. Тогда тебе, Мач, нужно будет взяться за якорь и сделать с ней рывок, прямо туда, только по прямой. Трюк капустит рядом с вами свой луч. Зачем? Тут же встревожился за свой зад я. Он испаряет трупы, Мач. Ну, что ж. Коротко и ясно, предельно просто. Вперёд можно, в бок нельзя. Конечно, тут есть фактор Саяки и её проклятой гаки, но тут уж ничего не поделаешь. Даже если она случайно отростит мне ослиные уши и большие сейски, с этим всё равно можно жить. А вот в мире полном поросят нельзя, тут уже дышать тяжело. Монстрики же живые, они тоже успевают сделать вдох, другой. Над чувок кислород в не богатых им пещерах банально кончается. По крайней мере, тут точно. Это чуть не стало большой проблемочкой. Нистово пищащие хрюшки были везде: и снизу, сверху, с боков, сверху. И что было ещё хуже, так портал был не близко, а нас уже завалило и пихало их дохлыми и испаряющимися тушками. Мы ориентируясь уже чисто по мини-картам Магикона, вгрызлись в наполненную свинюшками пещеру, как хищный короткий червь. Добравшись плюс-минус до точки портала, пихаемые, толкаемые, спускаемые, пинаемые, мы выстроились в заранее оговорённую формацию. Впереди вращалась Рюка, расшвыривая дохлых поросят по сторонам. За ней стоял я, удерживая перед собой за подмыхи Саяку, визгливо требующую, чтобы я не влепил её прямо в портал. Остальные же девчонки столпились ещё дальше позади. Кроме Матильды. Та стояла прямо у меня за спиной, сгорбившись над Магиконом и вращая меня за плечи в нужную сторону. Прицеливалась. Делый раз раздался из-за моей спины воинственный ополь жрицы. Случился раз. Он выразился в том, что я не отрываю морды лица от нужного направления, показался ей как и лево и право. Дабы она могла прицелившись долбануть в районе потолка своими массовыми заклинаниями сквозь короткий просвет в визжащих монстрах. Как только заклинания заработали, замораживая и зажаривая монстриков, я вернул бывшую ведьму назад в положение старта, кишнул Ривуко с её виртушкой а затем под оглушительный вопль виновницы торжества сделал неистовый рывок. «Давай, Саяка!» — орал я через несколько секунд, не весь каким макаром вцепившись рукой в край портала и подтягивая оглушённую свинью и мудрицу к нему. «Давай быстрее!» Поросячий поток сколь широкое окно был полным. Монстры вываливались, как идущая под напором вода из крана. Они дохли в невообразимых количествах, но в них же и пребывали. Нужно было срочно что-то сделать, пока держится уничтожающее этих хрёшек тысячами заклинания. Несайяко сделала. Она просто вдарила кулачком с намотанным на него гаечным амулетом прямо по тому месту в портале, за которое держался я. И фиго. Дура, зарал я. Гайкой в Албании, гайкой. Ты её в кулаке зажала. Задыхающаяся девушка издав стон, что можно было назвать песней, На последних силах рвануло в моей руке, подтащившей её к магическому проколу в пространстве, и христанула тот амулетом. Бабах. К счастью, портал не покрылся волосами, не сменил производимую им парадокцию на кошка-девочек, не стал напевать шансон, а банально взорвался ко всем чертям собачьим. Я, увидев, как голубое окно спохивает серо-бура малиновой энергией, едва успел прижать мудрицу к груди и повернуться к порталу жопой то есть бронированный спиной и усиленной моей татуировкой. Так и полетел от него. Благо, что догадался голову в шлеме вперёд наклонить, чтобы ей об стенку затормозить, а не предоставлять саяки печальный опыт Камбалы, который возлюбил, прижав к дну весёлый кит. Из глаз рванули искры. Зажатая в руках девушка коротко вякнула, что-то хрустнуло, а затем мы в обнимку упали под стеночку. Через пару минут, кряхтя, стена иглатая и глотая ртами слегка освежавший воздух, мы воздели себя на задние конечности, вдя на сами по сторонам. Всё вокруг зияло полным, капитальным, абсолютным свиноотсутствием. Почти всё. В центре огромной пещеры, там, где раньше был портал, был портал. Нет, даже лучше. Был памятник порталу, выполненный из серебристого металла здоровенный круг Жутко сейчас похожий на громадное зеркало. Из этого зеркала метров на пять в одну сторону вырывался замерзший во времени поток поросят в комбинезончиках, тоже металлический. На наших саяках глазах получившаяся скульптура проиграла физике и гравитации, из-за чего с грохотом долбанула с тяжёлым поросячим концом в пол, задирая более лёгкую зеркальную часть. А затем с жутчайшим лязгом упала на бок. Победа! Но прошли по краю по самому краешку, вот прямо по линии. Это мы с Саякой поняли чуть позже, разыскивая остальных девчонок, что было не так просто, если брать в расчёт ауру лилит, мгновенно убивавшую свинок на большой дистанции. Именно демоницу первой вынесла напором дохлых тушек достаточно далеко, чтобы бьющий из портала свинопоток ожил. За те несколько секунд, пока я подтягивал Саяку к порталу, живые хрюшки умудрились не только почти полностью просадить очки здоровья у девчонок, но и раскидать их по округе». Ох, истинная, мы сползлись к заваленному на бок металлизированному порталу. Ощущения были отвратительные. Синяки, ушибы, жуткая усталость, мерзкий отходняк от литров выпитых зелий, призрачные поросята перед глазами. Казалось, что мы все побывали в каком-то лютом кошмаре. Чувство усугублялось тем, что неестественные хрюшки очень быстро разлагались в воздухе, Так что единственное, что сейчас о них напоминало, было выполнено в металле. Мач разложил лагерь, пожалуйста. Тихо пропищала очень пыльная и много где поваленная мимика. Нам нужно выспаться, и напиться, и забыться, прокряхтела Рюка, не обращая внимания на то, что её трепичный раздельный купальник давно стал историей. Лежащей задом кверху в варварша, томно дышала в пол а на её филеи красовались отчётливые следы от несколько раз воткнувшихся в него грабель. Саяка и Матильда уже беззаботно дрехли, раскинув конечности на манер морской звезды. Я и сам внезапно почувствовал, что держусь уже не на морально-волевых, а на том неприкосновенном запасе, который настолько неприкосновенный, что о нём даже раньше не подозревал. Но лагерь всё равно организовал. Пусть и упал чуть ли не мордой в ручей, После того, как перетащила в безопасную открытую зону всех, кто уже не мог ходить, сдохнуть от любой случайности после всего театра абсурда, который только что закончился, только через мой труп. 3 дня и 3 ночи мы отдыхали, попросту забив вообще на всё. Спали как не в себя, ели так, как будто диетологии не существует, пили, когда очухались достаточно, так чтобы забыть всё и побольше. Забыть, разводить перевернуть страницу «Книги жизни». Не говорили о произошедшем. Просто не о чем было. Единственное, что обсудили, так это момент, когда девчонки кинулись меня спасать. Лавры, умницы, разумницы и молодца, догадавшиеся проверить статус, были присуждены Рюке. Именно она с её длинными до ушей ногами имела достаточно свободного времени и сил, чтобы порыться в своих характеристиках, пока остальные догоняют.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 Перед этим пришлось пялиться минут это 10 в статус, пытаясь понять, что я мы такого плохого сожрали или выпили на отдыхе, смириться с мыслью и воспоминаниями, что я свою алхимическую кулинарию не включал и вообще, вроде бы пребываю в ясном сознании и твёрдой памяти. Гренцинации тоже были исключены, так как вокруг меня находились девчонки, находящиеся в точно такой же прострации. Мухи могли в роты залетать искадрелиями. 300 Едрионы по сути же 300. Нет, ну не совсем, уж 300. Э простые советские 304, но по сути-то 300, у всех 300, каждому 300. Мы даже еле-елит, что было в отряде догнали и дотянули. Девчонки. Почти возрыдала Саяк и рассматривая почему-то меня большими влажными и в какой-то веке не подключенными глазами. Да нам теперь не нужно больше уровень поднимать. Мы свободны. Кок это не нужно. Тут же стало надо быть там, где которые тем не менее глазёнки изорбит неплох так вылазили от удивления. Большое такое русское удивление, сильно завязанное на фоламорфоз. Да-да. <связывающий> Права несколько отстранённо пробормотала, сидящая на попе неровно и покачивающаяся на осин ровности суклоба. Ни один нотарета смерти тынг за всю исто рию не достигал выше 170-го уровня. Это был радамонк перепилы и его весёлые братья всего их трое. "Отставить, офигевать", веско сказал, взявши себя и Виталюка в руки я. "Нет, дело хорошее, и вся я права. Теперь мы можем забить большой толстый хвост на усиление, даже надеяться можем, что нам с Сатарис выдало". "Но напоминай, лапочки мои, «Нам мудреца надо найти, потому что, имея мы хоть пятисотый уровень, нас администратор раком одним словом поставит, а я эту привилегию хочу оставить за собой. Да и не понравится вам это от него, вот прям зуб даю». Чуть попозже, когда эти местные маньячки с культом уровня чуть-чуть отошли от награды за спасение мира, там и схлопотала от Матильды очень жуткую затрещину за жадное предложение Саяки «Еще раз учитель с Гайкой». Я, оторвав душащую жрицу от души моей гномки, так и заставил их собраться и начать распределять разные всякое. Заодно и сам этим занялся, с облегчением чувствуя, что выполняю эти итерации чуть ли не последний раз в жизни. Со 123 до 304 — это, конечно, жуть полная. 181 очко класса, 238 очков уровней, 905 очков характеристик. Больше, чем я до этого вообще набрал. Это вообще нечестно. Сначала чуть не сдохли от свиней, а теперь благодаря им... Ой, всё, не хочу больше думать. Буду тратить. Посмотрев на лыбящуюся рюку, я зябко передёрнул плечами, засылая триста, да пять триста, очков в выносливость. А вовсе она меня не сломает каким-нибудь местом. Ещё двести одно ломанул скорость, дабы успевать реагировать на жизненные коллизии. Оставшиеся 404 очка по-братски поделил между силой и интеллектом. Причём в ум было вкладываться боязно. Не хотел я себя потерять как личность человека и электрика, но понимал, что иначе никак. Слишком высокие у нас тут ставки, и вообще, раз мы дошли до жизни такой напролом, то дальше, если и случится чего, то только ум и спасёт. Ломно, вроде Саякиной гайки, оружие обоюдоострое. Я за все эти подземные танцы имел два почти стопроцентных шанса окочуриться. Причём по сравнению с захлёстыванием насмерть потоком милых хрюшек в кабинезончиках, случайный удар гайкой мог превратить меня в нечто радикально непотребное и желающее сдохнуть. С характеристиками и было всё. Удачу я трогать не стал, так как и кэнав внезапно стало для меня полезно только в очень и очень узком смысле. Селящий за 7 лишних сотен от удвоения выбора, я просто зашибу в такой-то бабушке почти всё живое. А чтобы мне потребовался критический удар в таком деле, это я должен как минимум начать фехтовать с атарес на мечах, причём чтобы мы оба не использовали магию. Бред же. Это я правильно сделал, что в интеллект вложился. Вон как всё перед глазами прояснилось и стало ясно, понятно. Смотрю вот, например, и вижу, что Миника складывает почти всё оставшееся в скорость. Как вижу глазами? Нет, мозгами вижу. Не телепатия а нечто вроде понимания мимики у мимики, как её, поверхностных мыслей. А те однозначны. В трубу наша бардесса шатала, больше попадать в ситуации, где по ней десяток свиней топчется. Ну, так-то правильно. Интеллект наша кошка-женщина не поможет. Сила ей и даром не сдалась. Все её удачи качать удачу. В общем, всё правильно делает. Эх, красиво получилось. Что там в статусе? Очки уровней 238, очки класса 181. Характеристики. Сила 367 плюс 60. Выносливость 604 плюс 59. Скорость 350 плюс 50. Интеллект 407 плюс 61. Удача 51 плюс 92. Свободных очков характеристик 0. Достижения. Череда побед, извращение с класс С. Носитель шедевра, поборник справедливости, легенда морей, Архил Джец, захватчик тиран, отрёкшийся император. Навыки: одноручное оружие, 10-й уровень, максимальный. Тяжёлая броня, 10-й уровень, максимальный. Храм любви, 10-й уровень, максимальный. Непоколебимость, 5-й уровень, максимальный. Приёмы: плащи взмах, 5-й уровень, максимальный. Мысляни, 5-й уровень, максимальный. Неистовый таран, 3-й уровень, максимальный. Разложение дамы, 5-й уровень максимальный. Пламя страсти, 10-й уровень максимальный. Жар души, 10-й уровень максимальный. Бастион любви, 5-й уровень максимальный. Красная нить, 5-й уровень максимальный. Замена, 10-й уровень максимальный. Бросок щита, 5-й уровень максимальный. Куртуазное обращение, 10-й уровень максимальный. Спасовность. Назначить даму. Отказаться от дамы. Живём один раз. Эгекий, я молодец. Настоящий танк, и вообще красавец. Сейчас как оденусь в пафосный рыцарский комплект на 200-й уровень, так вообще все девки мои станут Хм. Не, ну а что? Вон там уже прыгает в новом и рассматривает себя со всех сторон. Наконец-то в какой-то веке гномушка наша рыжая выглядит прилично в своём костюме, а не как начинающая порнозвезда с очень большим и нассащенным будущим. Э-э а... Это не боевой костюм. Ну-ка На день боевой? Что значит потом? А, ну ладно. А приёмы ещё остались? Нет их, я буду рассмотреть позже. Когда-нибудь. Не к спеху сейчас. Да и с этими ещё не разобрался. Всему своё время. Нам сейчас на поиски мудреца идти, злокозненного. Один большой плюс. Плащи анонимности мы больше можем не надевать. Никогда. Хе-хе-хе-хе.